Третье. Император и вор. Спиридон делал уже третий заход на богато одетого старика с тугим кошельком на поясе, но от голода мутилась в глазах, сводила пальцы. Бритва дважды чуть не выпала из рук. Так, старик опять рядом. Не глядеть в его сторону. Надо довериться инстинкту. Руки сами все сделают. Есть. Почувствовав приятную тяжесть кошелька, Спиридон мгновенно спрятал его в рукав и прицепил к специальному крючку. Теперь не суетиться, не бежать. А если старик хватится пропажи, первым бросится ему на помощь. Нет, ушел старик, растворился в толпе. Хорошо, можно неспешно двинуться к ближайшей таверне и поесть. Первым делом поесть, потом и все остальное. Надо возобновлять запасы, покупать лекарства. Но сначала поесть. «Жители Константинополя! Ромеи! К вам обращаюсь я, ваш император! Страшный беспощадный враг стоит под стенами города!» Глашатый хорошо поставленным голосом читал обращение императора. Он шел впереди. За ним двое солдат несли подносы для денег. Потом еще двое несли ларец, куда ссыпали пожертвования, когда подносы заполнялись. Только что-то слишком легко несли ларец солдаты. А дальше... Что это? «Император! Император! Сам идет!» Проносилась по толпе, а глашатый продолжал выкрикивать. «Последние дни, Ромеи! Последние дни, когда еще можно закупать продовольствие и оружие, а казна пуста! Спасите себя и ваших детей! Я ваш император, ради Бога! Умоляю вас!» На прекрасном лице императора читалась скорбь. Спиридон пошел навстречу процессии, всматриваясь в правителя Карликовой империи, и вдруг встретился с ним взглядом. Изумление и радость пробили старого вора до самого его больного сердца. Он на долю мгновения увидел то, что почти уже забыл, и не надеялся больше увидеть в глазах человека. Небо. Дорога в небо. Спиридон сделал самое малое, что мог сделать. Подошел к подносу и положил на него украденный кошелек. Глаза императора сверкнули знакомым огнем, и память позволила еще раз услышать чистый голосок «За мной, кто меня любит». Процессия давно уже прошла, а старый вор стоял и плакал от счастья. Есть хотелось по-прежнему, но это было уже неважно. Не закрыта для него дорога в небо. Кто-то бесцеремонно постучал с Перидона палкой по плечу. Странный для города тип. Какой-то старый пастух с почерневшим от солнца лицом, вплетенный из тростника шапке. Заскорузлые натруженные руки держат крепкий посох с загнутым концом. Таким и волка можно отогнать. А если разбойнику приложить, мало не покажется. «Чего стоишь? Пойдем, поедим», — сказал пастух и двинулся к столам таверны, по случаю хорошей погоды, вынеси на улицу под навес. Спиридон пошел за ним, как привязанный. Пастух был неразговорчив и немного сердит. Помолимся. Даже когда рядом со Спиридоном молилась Жанна Д'Арк, ему не было так легко и сладостно, как во время этой молитвы. Садись. Старик постучал посохом по скамье. На столе стояла огромная глиняная миска, от которой поднимался восхитительно пахнущий пар. «Ешь», — отрывисто приказал пастух и расположился на скамье напротив, заложив посох между колен. «Что это?» — не веря своим глазам, спросил Спиридон. «Баранина с чесноком», — буднично ответил пастух. «И с бобами. Сам готовил. Ты ешь, ешь». Спиридон хотел было поблагодарить, но не смог, рот был занят. А пастух между тем рассказывал, как рассказывал бы доброму соседу после трудового дня. «Воров тех я потом себе в работники взял. Хорошие ребята, несчастные только и глупые, вроде тебя. Один женился, двое в монахи ушли. С этими потом все хорошо было. Пошли диких славян просвещать, а те их к деревьям прибили. Кланяются тебе, благодарят, что вспоминаешь. А диакон был совсем глупый, не понимал, что талант Господь дает, и никакой заслуги человеческой в том нет». пришлось объяснить. «С ним тоже все хорошо». «А ты все воруешь? Не стыдно?» «Так не могу же я работать, отец», — оправдывался Спиридон. «Помру сразу». Он тщательно вытирал миску кусочком хлеба, а старик уже пододвигал к его локтю лепешку, покрытую толстым ломтем козьего сыра и кружку молока. «Ну и помрешь. И что? Я вот помер и не жалуюсь». «А, что толковать?» «Пусть с тобой Николай разговаривает, он ученый». Пастух встал, влепил Спиридону, как мальчишке, чувствительную затрещину и ушел, ласково посмеиваясь. А за стол уже усаживался тот самый седобородый старик, которому Спиридон помог избавиться от кошелька. «Ну и воры пошли», — удивлялся старик. «Уж я и трусь около него, и кошельком в бок толкаю, не берет. А вот что весь кошелек отдал...» Даже и монетки себе не оставил на пропитание. Это молодец, это правильно. Только так и надо. Что же мне делать, отец? Серьезно спросил Спиридон. Не для брюха, не для больного сердца, для самого главного в жизни. Больше не воруй, это для начала. Забудь пока про железку в груди, она тебе еще пригодится, но это в свое время. Старик пригорюнился. Его бесконечно доброе лицо стало печальным. Видел императора. Хорош, правда? Ни единой мысли о себе. Весь в долге, в заботе о людях, о неблагодарных людях. А усталая душа уже в небо просится. Ты помоги ему, Спиридон. Ему почти не на кого опереться. Он очень одинок, этот последний император. Город отстоять нельзя, отец? Этот город отстоять нельзя. но можно спасти другой, тот, что строили не каменщики, а святые подвижники, мученики за Христа, их тысячи. Битва будет за верхний город, и вы не смеете ее проиграть, не смеете. Видишь купол Святой Софии, как горит на нем крест. Скоро этот крест будет сброшен на землю, и от вас зависит, загорится ли в этот момент крест в небе. Мудрено что-то, отец. Нельзя ли попроще? А сам? Я должен взять себя за руку и отвести куда следует, а потом стоять за спиной и шептать, что делать? И зачем тогда ты нужен? Хитрый ты, Спиридон. Давно уже все понял, все придумал сам, а от меня старого подтверждения ждешь. И не надейся, не скажу. Потом узнаешь. После главного дня? В главный день. Ладно, да еще баранины. Хватит. «Сомлеешь, уснешь. Тебе пятьдесят три года, не забывай. А дела предстоят молодые. Хорошо бы тебе еще строгий пост на себя наложить. Но нет, лучше не надо. Просто молись. Много. Всегда. И причастись же ты, наконец. Теперь можно. С воровством покончено. Все, пойду». В казармах его сначала подняли на смех. «Куда, дед? Хотя давай, турки старость уважают». Смеяться перестали после того, как Спиридон голыми руками обезоружил троих, а потом предложил выходить против него с мечами целой дюжине, и не поодиночке, а всем сразу. Скоро весть о непревзойденном старом мастере меча дошла до императора, и он захотел посмотреть на такое чудо. А после очевидных и толковых предложений Спиридона по организации обороны, предложил тому место в своей свите. Нет, подумав, как всегда ответил спиридон думаешь рядом со мной будет слишком безопасно с печальной иронией спросил константин 11 «Думаю, рядом с тобой будет опасно только мало нас там где ты тебя и хватит там где мегадука хватит и его где я там турок не пройдет Хорошо бы конечно все вместе драться только мало нас А ко мне пойдешь воин — весело спросил статный, закованный в сверкающий латы итальянец. — У меня скучать не придется, гарантирую. — Джованни Лонго, из рода Джустиниани, — вспомнил Спиридон. — Кондотьер, командует итальянскими добровольцами. Ему поручен самый опасный участок — сухопутная часть стены. — К тебе пойду, — коротко ответил Спиридон. Лонго обрадовался поначалу, но потом осознал двусмысленность ситуации. В перечне самых надежных людей Константинополя старик не назвал его, джостиниани «Ладно, старый хрыч», — думал он, «еще посмотрим, где турок не пройдет». 6 апреля 1453 года турки осадили Константинополь, а в ночь на 18 пошли на штурм Месотихиона, участка стены, через который в город втекала речка Ликос. По стене били чудовищные мощи орудия, творение венгерского мастера Урбана, а после полезли башибузуки, которых султану было совсем не жаль. Этих всегда много и откуда только берутся. За башибузуками шли организованные, спаянные железной дисциплиной янычары – султанская гвардия. Их задачей был не столько сам штурм, сколько выполнение роли своеобразных пастухов. Те из ополченцев, кто пытался без приказа вырваться из боя, попадали под острые ятаганы гвардейцев. На одном из участков стены туркам удалось закрепиться, туда немедленно бросились яночары, закрепить успех. Уже слышались победные крики «Аллах Акбар!», но они быстро сменились полным ужаса «Шайтан! Шайтан!». Среди турок танцевал сухопарый пожилой воин в легких доспехах и с двумя мечами в руках. Уследить за движениями клинков в руках танцующего было невозможно Только за каждым просверком, за каждым выпадом следовали стоны раненых и хрипы умирающих. Вокруг старика росло заграждение из трупов, через которое он легко перепрыгивал и начинал новый танец. Запели трубы, и на помощь воину кинулся десяток копейщиков с алебардами и вужами наперевес. Через минуту турецкие трупы сбросили со стены. Рядом с тяжело дышащим Спиридоном встал Джустиниани. Он всмотрелся в расположение противника и бросил через плечо оруженосцу. Штурм отбит. Всем, кроме дозорных, отдыхать. И с каким-то суеверным восхищением уставился на Спиридона. «Да, мастер, поучил бы моих остолопов, а?» «Поздно», — проворчал Спиридон. «Теперь уж турки научат». «Сколько воюю, а такого не видел. Дерешься, как сам черный Спиру». «Это еще кто?» «Так, глупости, просто к слову пришлось. Сказочный герой, легендарный французский рыцарь. Выдумка генуэзских мальчишек. У нас про него песни поют. Как думаешь, еще полезут?» «Сегодня нет. Будут пушками долбить, пока часть стены не обрушит Потом засыплю троф, и только тогда пойдут на приступ». Джустинья не задумался, а потом с надеждой спросил. «А может быть, осадой ограничатся?» Попробуют измором взять. Тогда есть шанс дождаться помощи. Войны у нас отменные. Один двадцати турок стоит. Но мало, мало. Спиридон подержал цепким взглядом молодое самоуверенное лицо кондотьера и безжалостно отрезал. Ты и твои люди. Вот и вся помощь Запада Константинополю. Другой не будет. Спасибо и на том. Вы лучший из лучших. Это большая честь для вас. быть здесь в эти дни и счастливая возможность возможность чего хохотнул джуссиняне вот император ваш обещал мне целый остров подарить если победим ребятам тоже награды раздаст не обидит он же наследник цезаря имеет право любой титул пожаловать могу и королем стать а что иоан первый король призрачного острова мечты ха ха ты допускаешь что мы останемся живы — серьезно спросил Спиридон. — Забудь. Надо готовиться к смерти. Если в бою, то славный, если в плену, то мученической. Так что острова тебе не видать, даже и призрачного. Правда, есть шанс получить царство. — Конечно, конечно, — как-то не очень радостно согласился итальянец. — Но до этого есть, — он слегка иронично поклонился Спиридону, — счастливая возможность потрошить турок. «Хочу наглядно показать им, кто они есть на этом свете по сравнению с Джованни Лонго Джустиниани и его молодцами. Зато и дерусь». «Янычары», — презрительно скривился Джустиниани. «Сегодня я троих зарубил». Он тут же прикусил язык, вспомнив, скольких зарубил Спиридон. Но долго конфузиться, жизнерадостный итальянец не умел и с любопытством спросил Спиридона. «Ну а ты? Чего хочешь ты?» «Христа», вздохнул Спиридон. «Истасковался я по нему. Всю свою нелепую жизнь ищу его, спотыкаюсь, падаю, встаю, делаю глупости. Что там, и гадости тоже делаю. И теперь я счастлив. Иду к нему, и ясно вижу дорогу. Титулы. Без Христа мне ничего не надо, а с ним и так все есть. «Ты совсем как черный спира задумчиво сказал Джустиниане и пояснил. «Есть о нем такая баллада. Черный Спира выбрасывает в реку золотые рыцарские шпоры. Их находят рыбаки, относят королю. Но никто из придворных, ни даже сам король, не могут взять их в руки. Жгут». «Сказки», — проворчал Спиридон. «Конечно», — согласился Джустиниане. Второй месяц шли бои за обреченный город. Мехмед II, и без того не отличавшийся кротостью, откровенно зверел. Порол командиров, гнал людей на верную смерть, до полусмерти избил золотым жезлом командующего флотом. Но город держался, вопреки законам природы, вопреки здравому смыслу. Султан предлагал этому упрямцу, Константину XI, выгоднейшие условия сдачи. Нет, каждый раз нет. Неужели не понимает, что обречен? или знает что-то. Мехмед невольно вглядывался в горизонт, опасаясь увидеть паруса генуэзских, венецианских, испанских армат. Знал, что нет их и не будет, разведка работала хорошо, но все равно всматривался. К ужасу придворных начал по вечерам напиваться, перестал интересоваться новыми мальчиками в гареме. Верный признак надвигающихся казней. Именно в таком состоянии Он и приказал казнить своего годовалого братика. А среди простых воинов гуляли нехорошие слухи о несметной армии, находившейся в городе. Варчали янычары, а это очень-очень нехороший для султана признак. Сколько может продержаться горстка смертельно измученных людей при почти непрерывном штурме? Ряды защитников Константинополя таяли, оставшимся приходилось действовать из-за себя из-за погибших. Спали на стенах, ели на стенах, перемещались сначала с опасных участков на очень опасные, а потом с очень опасных на критические. Там, где возникала угроза прорыва, всегда видели императора с мечом в руке, итальянца Джустиниани и старого воина Спиридона Николауса. В понедельник 28 мая Константин призвал защитников города причаститься святых христовых тайн, и готовится к смерти о том что надежды на спасение больше нет открыто не говорили но знали все многие надеялись на традиционное чудо в последний миг явится ангел превяттая богородица укроет своим амофором но император знал точно конец вечером он взоошел на стену Месотихиона и подозвал к себе спиридона когда спокойно спросил император сегодня ночью базилевск — ответил Спиридон. Они помолчали, наслаждаясь последними минутами тишины. «Как ты думаешь, есть возможность отбить?» — опять заговорил император. «Как и всегда», — пожал плечами Спиридон. «Мы прежние, и враг все тот же, и стены. Стены, правда, почти разрушены, но не это решает. Нас слишком мало осталось, люди измотаны, падают от усталости. Но и это не главное». Кончается наша битва, Базилевс, вот и все. Мы все правильно сделали, остается только достойно завершить. Прекрасная была битва. Пролог к той, что описана в Апокалипсисе. Помнишь, Базилевс, той самой битве, где погибают верные? Я всегда это знал, прошептал Константин, потому и не сдавал город. Сколько еще предстоит таких прологов? Будут еще. но они уже не наши. Свой пролог мы отыграли. Прости за это слово, Базилевс, но я бывший актер. Почему у меня так светло на душе, как на Пасху? Так Пасха и есть. Я много повидал и плохого, и хорошего. Плохого больше. Видел самых разных христиан, католиков, сектантов, еретиков, православных. Уж таких православных видел – Что за торжество православия, с людей заживо кожу сдирали, на колья сажали. Подвижников видел, святых, и понял, что христиане отличаются друг от друга только тем, как ожидают конца света. Одни пугаются: конец света это страшно, антихрист придет. Другие радуются: конец света это же прекрасно, Христа увидим. Одни жалеют о земном, другие ожидают небесного. Мы с тобой, Базилевс, граждане неба, и скоро, очень скоро туда вернемся. Пасха! А ты уверен, что мы ее заслужили?» Задумчиво спросил император. «Я уверен, что мы ее не заслужили», весело ответил Спиридон. «У Бога заслужить что-нибудь невозможно. Если что-то неплохо получается, это означает, что мы немножко стали понимать, что от нас требуется. Какая уж тут заслуга?» Это как если твои придворные не станут плевать на пол, бить посуду, вытирать сапоги о скатерть, а потом на этом основании потребуют особых привилегий. Глупо хвастать тем, что не вел себя по-свински. Все полезное, чему я научился в жизни, это громко, от всей души кричать «Господи помилуй!» и при этом не сильно свинячить. Пасха не награда, она подарок любящего Отца. христос воскрес «Воистину воскрес». И тут ударили чудовищные турецкие орудия. Ударили не по стенам, а по деревянным заграждениям, установленным в проломах. Люди-джустиниане привычно становились на свои места, готовились отбивать атаки. Все как обычно. Сначала башибузоки и просто сброд, не имеющий никакого отношения ни к туркам, ни к исламу. Они пытались раскидать заграждения и засыпать рвы, Но лишь завалили хлипкие укрепления своими трупами. Угроза прорыва возникла лишь в районе Ликаса. Император с мечом в руке бросился в бой, запросив подкрепление у соседей. Тут-то и обнаружилось, что это не очередная попытка пробить брешь в слабом месте. Это общий штурм по всему периметру. Вестовые возвращались из разных мест с одним ответом. «Пока держусь, но помощи прислать не могу». константин паолог рубился по науке спиридона как называли греки странную манеру боя старого воина секрет заключался в том чтобы не держать противника на расстоянии а идти на предельное сближение заставляя врагов мешать друг другу сам же спиридон молился встав на колени перед маленькой складной иконкой что с тобой старина мягко упрекнул его вывалившийся из боя джустиняани с хрипом восстанавливая дыхание. нашел время». Спиридон на миг прервал молитву, беглым взглядом оценил ситуацию и небрежно буркнул. «Справитесь». не пожал плечами и снова кинулся в бой, а ситуация становилась все серьезней. За башибузуками в бой пошли солдаты, и от защитников потребовалось сделать над собой сверхусилие. Увы, не последнее. Когда потеснили турок с полуразрушенных заграждений, У всех бойцов тряслись от напряжения все конечности, а вода из фляг с шипением лилась в разгоряченные глотки, как в сухой песок. И тут хрипло запели трубы. Солдаты отошли, но вместо них встал строй рослых воинов, вооруженных длинноствольными ружьями и тяжелыми, отточенными с внутренней стороны изгиба мечами. Залп, и вокруг императора повалились раненые и убитые защитники стен. Всё. устало, сказал Джустиниани. Янычары, не отобьемся, надо уходить за внутреннюю стену. Впереди строя султанских гвардейцев шел настоящий великан с огромным мечом в руке. Хасан, лучший из лучших, его хорошо знали в Константинополе. Хасан оставлял за собой горы трупов, сам оставаясь невредимым. И тут вперед тремя прыжками вырвался Спиридон. Шайтан, шайтан, пролетело по строю Янычар. Слышались вопли нестерпимой боли, ругательства и привычное уже Аллах. Спиридон прошел рядом с Хасаном, казалось, не тронув его, но великан застыл, зашатался и упал лицом вперед. Раздались крики ужаса, и в этот момент поянычарам ударили арбалетные болты. Скоро пролом очистился от турок, а Спиридон, пошатываясь, повернулся к своим и сел, прислонившись спиной к обломкам древника Тапульты. Не от хорошей жизни пытались оживить старушку, но та окончательно умерла при первом же выстреле. «Ранен?» – озабоченно спросил Константин. «Стар», – ответил Спиридон. «И в груди покалывает. Первый раз с начала осады». «Смотрите, смотрите!» – крикнул кто-то. «Турки в городе!» Над башней Керкорпорты вился зеленый вымпел. «Тайный ход для вылазок», – с досадой сказал Джустиниани. Кто-то не закрыл дверцу. Ничего, их не может быть много. Отсечем отхода и перебьем всех между стенами. Никас, Сократос, Джузеппе, берите ваших людей и за мной. И в этот момент тяжелая пуля звонко стукнула в нагрудник Джустиниани, почти у самого пояса. Итальянец побледнел, прикусил губу и рухнул на колени. «Держите его!» — крикнул Спиридон. «Держите, не давайте упасть!» Снимаем доспехи. При виде открывшейся раны, Спиридон скривился и отрицательно покачал головой в ответ на вопросительный взгляд императора. Когда Юстиниани положили на спину, он закричал от боли. Кто-то попытался дать ему кожаный жгут в зубы, чтобы язык не прокусил, но Кондотьер оттолкнул руку. "Несите меня скорее на корабль", хрипел он, выталкивая кровь горлом. "Он в бухте. У нас хороший врач". спасет». «Нельзя, Джованни», — ласково сказал Спиридон. «Тебе нельзя покидать пост. Побегут все итальянцы. Они только тобой и держатся. Устали ребята. А врач... Ты же солдат. Должен понимать, у тебя пули в животе. Я не видел ни одного выжившего. Умри здесь, с нами». «Останься, брат», — попросил император. «Вспомни о награде, которая ждет нас всех». Осталось совсем немного. Потерпи. Награда? В горячечном взгляде итальянца промелькнула ненависть. «Призрачный остров мечты? Несите меня!» И добавил несколько слов по-итальянски с интонацией приказа. Появились носилки. Героя, до сих пор нигде и ничем себя не запятнавшего, понесли к воротам внутренней стены. Итальянцы сначала по одному, затем группами потянулись следом за своим вождем. Примечание. Генуэзский корабль с раненым героем на борту вырвался из бухты «Золотой Рог», так как турецкие матросы слишком увлеклись грабежами. Джованни Лонго-Джустиниани действительно имел хорошего врача, поэтому его мучения продлились несколько лишних дней. Конец примечания. Спиридон попытался остановить их, но император положил ему руку на плечо. «Оставь их, брат». Они сделали, что могли, и даже больше. Это действительно лучшие люди Запада, настоящие герои, но они следуют своей природе, здесь и сейчас. Их нельзя винить за это, они просто такие, какие есть. Не символ веры и даже не папизм различают наши церкви по-настоящему, а вот это. Император показал на малую группу воинов, стоящих рядом с ним. а затем на спины последних уходящих итальянцев. «Бедный джавани пробормотал Спиридон. «Он ведь так и не понял, чего лишился!» Взревела над полуразрушенными стенами тысячеголосая «Аллах Акбар», и турки плотными волнами полезли сразу и отовсюду. «А вы почему остались?» – весело крикнул Константин XI-палеолог Драгош своим последним воинам. «Мы любим тебя, Базилевс!» – крикнул кто-то. «Ну что же, кто любит меня, за мной». И вмиг помолодевший император кинулся на турок, по-спиридоновски вращая двумя мечами. Славная это была рубка, жаль короткая. Когда все было кончено, турки долго мстили мертвецам за перенесенный страх. Топтали, кололи, возили по грязи. Мехмед II приказал найти труп последнего византийского императора, и слугам пришлось повозиться. До позднего вечера раскладывали мертвецов, отмывали им лица. Нашли вроде одного, в носках с двуглавыми орлами, но ростом не вышел. И что делать? Нести султану носки? Не поймет. Никто не заметил, как один из трупов отполз к стене и спрятался в широкой трещине. Да и кому было замечать? «Такой город отдано разграбление! Такой город!» Есть где повеселиться подлым душонкам башебузуков, вдруг обнаружившим, что россказни о несметной армии защитников – ложь. И не будет никаких боев за улицы, дома и стены кварталов, потому что все население Константинополя, включая женщин, стариков и детей, втрое уступало по численности армии захватчиков.